Место стоянки находилось в пяти километрах от портового центра, поэтому Тафф поехал туда на пневматическом трубоходе. В вагоне не было сидячих мест. тафа толкали со всех сторон. В ребра впивался чей-то острый локоть, в каких-то миллиметрах от его лица качалась пластиковая стальная маска Кибера, всякий раз как трубоход сбавлял скорость, а в спину терся скользкий панцирь некоего чужеземца. На платформе толкались толпы людей. Было очень шумно. Вокруг Таффа топтались прохожие. Вдруг на его меха положила руку невысокая молодая женщина с такими заостренными чертами лица, словно у нее не лицо, а лезвие кинжала. Она попыталась заманить Таффа в секс-салон. Не успел он от нее отделаться, как перед ним предстал репортер с камерой третий глаз и обворожительной улыбкой. Репортер сказал, что снимает материал о новых мухах, так здесь называли пилотов, и хочет взять у него интервью. Тафф рванулся мимо него к киоску, купил щиток уединения и прикрепил его к поясу. Это хоть немного, но помогло. Увидев этот щиток, сатлендцы вежливо отводили глаза, выполняя его пожелания, и он мог идти в толпе более или менее спокойно. Первой его остановкой был видеокомплекс. Тафф занял отдельную комнату с кушеткой, заказав бутылку жиденького сатлэмского пива и фильм таф и Мьюн». Второй остановкой было портовое управление. «Сэр!» — обратился он к человеку за конторкой. «У меня к вам вопрос. Начальником сатлэмского порта все еще работает то Мьюн?» Секретарь осмотрел его с ног до головы, и вздохнул. «А, эти мухи!» – сказал он. «Конечно. Кто же еще?» «Действительно, кто же еще?» – заметил Хэвилон так «Мне необходимо немедленно ее увидеть». «Да? Вас тут тысячи ходят. Имя Уймовед. Я прилетел с королевы на собственном корабле свирепой степной ревун». Секретарь поморщился, ввел информацию в компьютер и, откинувшись на спинку кресла, стал ждать ответа. Наконец, он покачал головой. «Извините, умный обед», — сказал он. «И он занята, а ее компьютеру ничего не известно ни о вас, ни о вашем корабле, ни о вашей планете. Я могу записать вас на прием на следующую неделю, если вы изложите ваше дело». «Меня это не устраивает. У меня к ней дело личного характера, и я бы хотел видеть начальника порта немедленно». Секретарь пожал плечами. «Ничем не могу помочь. Освободите помещение». Хевелон Тафф минуту подумал, потом встал... Взял за краешек свою искусственную гриву И стянул ее с головы Раздался треск Словно раздирали ткань «Смотрите!» — воскликнул он «Я не уймовед, я Хевелантар» это у меня маскировка он бросил свой парик и бороду на конторку так переспросил секретарь именно так секретарь рассмеялся <связывая> видел я этот фильм если вы так то я в таком случае стефан кобальт норт стефан кобальт но «Умер тысячу лет назад, а я все же Хэвлен «Вы ни капли на него не похожи», — сказал секретарь. «Я путешествую инкогнито под видом знатного львинца». «А, да, я и забыл». «У вас плохая память». «Так вы скажете начальнику порта Мьюн, что Хэйлен Тафф вернулся на сат и хочет немедленно с ней поговорить?» «Нет», — стоял на своем секретарь «Но вечером я уж точно расскажу об этом ребятам». «Я хочу заплатить ей 16 миллионов 500 тысяч стандартов», — сказал Тафф. «На секретаря эта сумма произвела впечатление». «16 миллионов 500 тысяч стандартов?» – переспросил он. «Это большие деньги». «Вы чрезвычайно проницательны», – бесстрастно заметил Тафф. «Я обнаружил, что профессия инженера-эколога достаточно прибыльна». «Я рад за вас», – сказал секретарь и подвинулся к культу. «Ну ладно, Тафф или Умовед, или как вас там?» это очень смешно но мне надо работать если вы через несколько секунд не возьмете свою шевелюру и не уберетесь отсюда я вызову охрану он был готов развить эту тему как вдруг раздался звонок да сказал он нахмурясь в свой микрофон а, да да конечно мил ну, высокий очень высокий два с половиной метра живот да, живот есть и приличный «Нет, много волос, по крайней мере, было, пока он их не сдернул и не бросил на мой пульт. Нет, говорит, что у него для вас миллионы стандартов». «16 миллионов 500 тысяч», — уточнил там Секретарь проглотил <связь> слюну. «Конечно». «Прямо сейчас, Мьюкс!» Закончив разговор, он в изумлении уставился на Таффа. «Она хочет поговорить с вами в, в эту дверь!» показал он. «Осторожно, у нее в кабинете нелесомость!» «Мне известно отвращение начальника порта гравитации!» Сказал Хэвилон Тафф. Он взял свой парик, сунул его под мышку и, исполненный достоинства и решимости, направился к двери, открывшейся при его приближении. Она ждала его во внутреннем кабинете, паря, скрестив ноги посреди полного хаоса. Длинные волосы цвета серебра и стали лениво покачивались вокруг ее худого, открытого, простого лица, словно кольцо дыма. «Значит, вы вернулись», — сказала она, увидев вплывающего в кабинет Таффа. Хейлон Тав Тафф не любил невесомость. Он добрался до кресла для посетителей, надежно привинтил его к тому, что, как ему показалось, должно быть полом, пристегнулся ремнями и уютно сложил руки на животе. Забытый парик дрейфовал, повинуясь воздушным потокам. «В самом деле, ваш секретарь отказался передать мои слова. Как вы догадались, что это я?» то ли мюн улыбнулась. «Но кто же еще может назвать свой корабль свирепый степной ревун?» сказала она. «И потом прошло почти точно пять лет, И «Я почему-то так и знала, что вы будете пунктуальны, так «Понятно», — ответил Хевелон С гордым видом он сунул руку под свои искусственные меха, сломал пломбу на внутреннем кармане и извлек из него бумажник с рядами информационных кристалликов в крошечных кармашках. «Итак, мадам, имею честь предложить вам 16 миллионов 500 тысяч стандартов в оплату первой половины моего долга Сатлендскому порту за ремонт ковчега. «Деньги находятся в надежных хранилищах на Осирисе, лори Старом Посейдоне, Птоле, Лисисе и Новом Будапеште. Эти кристаллы откроют к ним доступ». «Спасибо», — сказала Мью. Она взяла бумажник, открыла, бросила быстрый взгляд внутрь и выпустила его из рук. Бумажник поплыл по направлению к парику. «Я так и знала, что вы найдете деньги-то». «Ваша вера в мои деловые качества?» «Обнадёживает», — заметил Хевелон Тафф. «А теперь расскажите ко мне об этом фильме». «Тафф и значит, вы его видели». «Несомненно так». «Чёрт возьми», — воскликнула она, криво ухмыляясь. «И что вы о нём думаете?» «Я вынужден признать, что он возбудил во мне некие неадекватные эмоции, впрочем, по вполне понятным причинам». «Не могу отрицать, идея создания такой картины льстит моему тщеславию» но исполнение оставлять желать лучшего то ли immuneн рассмеялась <смех> что вам не понравилось больше всего тав поднял вверх длинный палец если говорить одним словом неточность она кивнула Да фильмит мета весит в два раза меньше вас лицо у него гораздо подвижнее говорит он совсем не так высокопарно как вы. У него мускулатура паучка и координация движения Акробата, но все-таки ему побрили голову ради сходства. «У него уши сказал Таф. «Я их не ношу». Они решили, что так больше похожи на Искателя Приключений. «И потом, посмотрите, что они сделали со мной. Я не против того, что я там лет на 50 моложе, я не против того, что они сделали из меня чуть ли не вандинскую красавицу-принцессу, но это жуткая грудь». «Несомненно, они хотели подчеркнуть определенность вашего развития в этой области», — сказал там. «Это можно считать незначительным изменением, сделанным в интересах эстетики». Что же касается безответственной вольности, с которой они подошли к моим философским взглядам, то это гораздо серьезнее. Особенно мне не понравилась моя речь в финале, где я заявляю, что гениальность эволюционирующего человечества может и должна решить все проблемы и что экоинженерия позволится атлентцам размножаться без страха и ограничений и таким образом достичь величия и стать подобным богам. Это определенно противоречит тем взглядам, которые я в то время вам высказывал. Если вы помните наши беседы, я недвусмысленно говорил вам, что любое решение вашей продовольственной проблемы Будь то технологическое или экологическая окажется только временной мерой, если ваше население не покончит с практикой неограниченного воспроизведения себе подобных. «Вы же были героем», — сказала Толли Мью. «Не могли же они допустить, чтобы вы проповедовали антижизнь?» В сюжете есть и другие неточности. Те несчастные, кому выпало на долю посмотреть этот фильм, получили крайне искаженное представление о событиях, которые произошли пять лет назад. Паника, хоть и живая, но безобидная кошка — Её предки были приручены на самой заре истории человечества, и насколько я помню, когда вы предательски захватили её, пытаясь шантажом выманить у меня ковчег, мы с ней оба капитулировали без сопротивления. Она не разодрала когтями и одного охранника, не говоря уже о шестерых. «Она оцарапала мне руку», — возразила Толи Мьюн. «Ещё что?» «Я ничего не имею против политики и действий Джозена Райла и Высшего Совета Сатлема», — продолжал Тафф. «Правда... «Они, особенно первый советник Райл, действовали неэтично и беспринципно. Тем не менее, я должен признать, что Джозен Райл не подвергал меня пыткам и не убил ни одной из моих кошек, пытаясь подчинить меня своей воле». «Да и не потел он так», – ставила Толемью. «И никогда не порол чепуху. В общем-то, он был честным парнем. Бедный Джозен», – вздохнула она. «И, наконец, мы подходим к кульминации». Кульминация. Странное слово, когда его произносишь, но сейчас оно вполне уместно. Кульминация, начальник порта Мьюн, это нашу пари. Когда я привёл спасённый ковчег на ремонт, ваш высший совет решил заполучить его. Я отказался продать корабль, и тогда, поскольку у вас не было законного предлога для захвата корабля, вы конфисковали панику как вредителя и пригрозили её уничтожить, если я не соглашусь отдать ковчег. Это правильно в общих чертах? «По-моему, правильно», – ласково сказала Толи Мьюн. «Мы вышли из тупика, заключив пари. Я должен был разрешить продовольственный кризис с помощью экоинженерии, предотвратив тем самым грозивший вам голод. Если бы мне это не удалось, ковчег был бы ваш. Если бы я сумел, вы должны были вернуть мне панику и, кроме того, отремонтировать корабль и дать мне десятилетнюю отстрочку для оплаты счета за ремонт. «Все правильно», – подтвердила она. «Насколько я помню, начальник Порта Мьюн, интимная связь с вами не входила в мои условия. Я ни в коей мере не ставлю под сомнение храбрость, которую вы проявили в трудный момент, когда высший совет закрыл тоннели и блокировал все доки. Рискуя жизнью и карьерой, вы разбили пластико-стальное окно, пролетели несколько километров в полном вакууме, одетая лишь тоненький скафандр и двигаясь при помощи одних только аэроускорителей». При этом вы ускользнули от охраны, а под конец едва не попали под удар своей собственной флотилии планетарной обороны. Даже такой простой и грубый человек, как я, не может отрицать, что в этих поступках есть героизм, даже, я бы сказал, романтика. В древности об этом сложили бы легенду. «Однако этот, хотя и мелодраматический, но бесстрашный полет, имел целью вернуть мне панику, а отнюдь не предать ваше тело моей, — он моргнул, — похоти». «Более того, тогда вы совершенно ясно дали понять, что ваши действия мотивированы понятием чести и опасением, что ковчег может оказать пагубное влияние на ваших лидеров. Насколько мне помнится, ни физическое влечение, ни романтические чувства не имели никакого места в ваших расчетах». Толи Мюн улыбнулась. «Посмотрите на нас, Тафф. Хороша же парочка межзвездных любовников, нечего сказать». «Но вы должны признать, что так было интереснее». На длинном лице Таффа ничего нельзя было прочитать. «Надеюсь, вы не защищаете этот фильм?» – сказал он ровным голосом. Начальник Порта снова рассмеялась. «Защищаю! Чёрт возьми, да это же я написал сценарий!» Хейвелон Тафф моргнул шесть раз. Прежде чем он успел сформулировать ответ, наружная дверь открылась, и в кабинет шумной толпой хлынули репортеры, всего десятка два. Во лбу у каждого жужжал и мигал третий глаз. Туда тафер улыбнётся. У вас с собой есть кошки? Кто решит брать с него договор у сейчас ковчег. Ой, давай. Обнимся. Когда этот стал таким коричневашоусы? Что вы думаете о тафумюн, гражданин Тап? Пристёгнутый к своему креслу, Таф осмотрелся вокруг, едва заметно поворачивая голову, моргнул и ничего не сказал. Поток вопросов прекратился только тогда, когда Толи юн легко проплыла через толпу репортеров, раздвигая их обеими руками и устроилась рядом с Таффом. Она взяла его под руку и поцеловала в щеку. «Слушайте вы! Выключите свои дурацкие камеры! Человек только что прилетел!» Она подняла руку. «Извините, вопросов не надо! Я прошу вас оставить нас одних! Мы же пять лет не виделись!» «Дайте нам время привыкнуть друг к другу». «Вы отправитесь вместе на ковчег?» – спросила одна из самых назойливых. Она парила в полуметре от Тафа, камера ее жужжала. «Конечно!» – ответила Толя Мью. «Куда же еще?»